осмотр и прочие хлопоты. Кристофер Орхус с какой-то извращенной радостью понял, что Лилихейм уже не будет прежним. Как будто в нем, в инспекторе, очнулся карьерист-некрофил, только и мечтавший добраться до повышения по телам. А еще полицейский, глядя на мертвую собаку, которая, судя по всему, попыталась остановить неизвестного, ворвавшегося в дом Лизбет Мартинсон, испытывал какой то жуткий испуг тщательно протерев вспотевшей ладони оформенные брюки кристофер вышел на задний двор чтобы еще раз все осмотреть никаких следов кроме самых очевидных что остались в доме похититель просто вломился и взял то что хотел а именно десятилетнюю девочку кричала ли она отбивалась надежда что ребенок еще жив представлялась отлетающим призраком. Кристофер вернулся внутрь и, ориентируясь на рыдание, прошел на кухню. Лизбет, пряча лицо в руках и мотая головой, сидела за столом. Рядом с ней расположилась сержант Берит Карсон, 26-летняя блондинка, несшая службу с Кристофером в Лилихеме. «Лизбет, послушай, нам нужна твоя помощь! Да послушай же!» Берит понемногу выходила из себя. Лизбет оторвала покрасневшее лицо от рук и уставилась на сержанта. «Вот и славно. Смотри на меня». Берит улыбнулась. «Скажи, это мог сделать отец Сары?» «Эсбен? Да на кой мы ему сдались? Он не позвонил ей даже на день рождения». «Хорошо. Как мы можем с ним связаться? Он сейчас в Лилихейме?» «Господи, говорю же, это не он». Эсбин сейчас где-то на севере страны, работает на каком-то рыбном заводе. На прошлое Рождество просил взаймы. Для него Сара — лишний рот. Пока Берит пыталась выудить у Лизбит хоть какую-нибудь полезную информацию, Кристофер склонил голову к выносному манипулятору рации, крепившемуся к левому плечу. — Сульвай, как слышно? Прием. — Слышно хорошо, Кристофер, — отозвалась Сульвай чуть искаженным голосом. Будучи наемным работником, она отвечала на звонки и принимала факсы, а еще изредка бесила берит. Как дела с нашей бедой? Удалось связаться с управлением Мушина? Пока нет. Продолжай попытки и сообщи, если на том конце кто-нибудь проснется. Принято. Кристофер посмотрел на безутешную Лизбет и что-то втолковывавшую ей берит. Да уж. Такого в Лилихеме еще не случалось. Бывало, конечно, всякое. Вроде пьяных выходок или того чудовищного случая, когда отец зажал дверью голову собственному сыну. Но похищение ребенка? Да вся Норвегия уже на ушах должна стоять, прочесывая улицы городка и склоны подковы Хьорикин. Однако ныне лицо страны представляли только он, да берит. Что-то случилось со связью как будто вчерашнее облако имело к этому прямое отношение. Доступ к интернету отсутствовал, как и покрытие сотовой связи. Городок только-только продирал глаза, и лишь для того, чтобы узнать, что утро он встретит без котиков и новостей. Работали только рации и стационарные телефоны, будто слова можно было перебрасывать исключительно в пределах Лилихейма. К дому Лизбет подъехала машина скорой помощи, и Кристофер с облегчением выдохнул. Здесь им с Берит делать нечего. Беглый опрос соседей ничего не дал, спали как сурки. Но теперь уж вряд ли уснут, узнав о пропаже Сары Мартинсон. «Берит, мы уезжаем», — бросил он сержанту и обратился к хозяйке дома. «Лизбет, тобой сейчас займутся медики». Не отказывайся от успокоительного и будь дома. Сара может вернуться в любой момент. — А вы? В голосе Лизбет слышался злобный упрек, но Кристофер не мог винить ее за это. — Пока не пришла помощь из Мушиона, мы постараемся организовать поиски силами жителей Лилихейма. После этих слов Лизбет обмякла. Ее плечи поднялись и вновь задрожали, выдавая рыдания, для которых не осталось даже звуков. Просто трясущаяся скорлупка, принявшая форму зареванной женщины. «И попроси кого-нибудь починить заднюю дверь», — сказал напоследок Кристофер. В дверях они столкнулись с медиками, Олсоном Дали и каким-то худым мужчиной с сигаретой за ухом, которого Кристофер не знал. Нашли девочку, шепотом спросил Олсон, боясь, что их услышит Лизбет. Берит отрицательно замотала головой. Побудьте с ней, сколько сможете, попросил Кристофер. Олсон кивнул, и они с напарником вошли в дом. Заняв пассажирское сиденье в служебном вольво, Берит заметно расслабилась. Хвостик волос, продетый в застежку форменной бейсболки, скользнул по подголовнику. Она чувствовала близость оружия, хоть правила и предписывали хранить его в ящике-сейфе, размещенном в багажнике патрульной машины. «Какие дальнейшие действия, Кристофер?» Машина тронулась с места, и полицейские принялись с тревогой оглядывать дома улицы Бипаркин. «Я заброшу тебя в участок, и уже оттуда ты и Сульвай обзвоните всех, у кого в Лилихейме еще остались стационарные телефоны». — Я понятия не имею, что за дрянь поразила связь, но готов неделю поить того, кто все это время поддерживал телефонную станцию города в рабочем состоянии. — А ты? — спросила Берит, и Кристоферу на миг почудилось, что вопрос опять задала рыдавшая Лизбет. — Я поеду к новичкам. — Господи, ты же не думаешь, что девочку похитили эти русские? — Что? — Нет, конечно. Уверен, они и понятия не имели, что где-то в Лилихейме какой-то ребенок ночевал один. — Тогда для чего они тебе? — У них может быть свежий взгляд на вещи и Лилихейм. Берит хорошенько обдумала это предположение. — Пусть так. Когда ждать поисковиков из Мушиэна? — Никогда, — ответил Кристофер с мрачным видом. Если в управлении не узнают, что у нас стряслось, то никогда. Если в ближайший час ничего не изменится, я наведаюсь туда лично и буду орать, пока не подниму на поиски всех, у кого есть нос, ноги и глаза, или пока у меня голосовые связки не лопнут». Они замолчали. В полицейском участке имелся спутниковый телефон для подобных экстренных случаев, и потому для всех стало сюрпризом его полнейшая бесполезность. Либо все спутники планеты разом пришли в негодность, либо городок оказался во власти чего-то, с чем человеку еще сталкиваться не приходилось. Суда, бухты Мельген также были оборудованы средствами спутниковой связи и навигации, и, как полагал Кристофер, В это утро они тоже отвернулись от своих владельцев.